Глава вторая. Элейна Абдиная Найцис-Асаль, единственная выжившая дочь Бирна-Асаля, и в свои 18, последняя, самая младшая представительница их поредевшего рода, имела в своем распоряжении три спальные комнаты. Одна располагалась в ее покоях, в усадьбе отцовской семьи, обитая в зелень, с летними дверьми, набранными из кедровых планок по особому замыслу, чтобы пропускать внутрь воздух из сада. Вторая, в детской родового поместье дома Аббасан, где росла ее мать и по-прежнему жила бабушкина семья, была обставлена мебелью из светлого напрочь затертого камня и украшена золотыми и розовыми гобеленами, а еще подушечками, вышедшими из моды, за десяток лет до рождения Элейны. Последняя спальня представляла собой простую келью в братстве Кловос с койкой, умывальником и цветным окном, смотревшим на древнюю твердыню, что была дворцом князя. Во всех трех, какую ни выбери, и охрана, и слуги узнавали Элейну издали, беспрекословно встречали, располагали, устраивали, Она путешествовала между спальнями в зависимости от настроения, торжеств на Зеленой горке и требований наставников. Из всех трех мест она предпочитала отцовский дом и чаще всего ночевала именно там. Так двоюродная сестра Тэддан всегда знала, где ее найти. Элли, ты проснулась? Вставай, впусти меня! Во сне Элейна стояла у примерочного зеркала, которое досаждало ей, показывая некий чужой образ. Она и поворачивалась, и косилась, пытаясь заставить зеркало отразить ее лицо, но углядеть себя удавалось лишь мельком. От стекла исходили глухие удары, словно отраженная девушка пыталась пробиться наружу. «Элли, я знаю, ты там! У меня беда! Открой, пожалуйста!» Зеркало исчезло, как растаявшая на коже снежинка, и Элейна оказалась у себя в постели. Голова тяжела от сна. Вокруг высились собственные покои. Тускло рдела наполовину догоревшая ночная свеча. Вновь раздался стук в дверь, и Элейна спустила ноги с кровати. Стук был негромкий и быстрый, вороватый. Вот подходящее слово — вороватый стук. Она подошла к летним дверям, подняла задвижку и разомкнула створки. Тедден хлынула внутрь, как ливень. Без малого 19-летней старшей почти ровно на год, с длинными волосами карамельного, при лучшем освещении цвета и вечно лукавой мордашкой, напоминавшей о лисах и озорных привидениях. Элейна закрыла летние дверцы и щелкнула задвижкой. Проснулась молодая служанка. И уставилась на посетительницу. Эдден принялась стаскивать с себя одежду, плащ, платье и туфли и все это совать в руки служанки. И заговорила, обращаясь к Элейне. Я пробыла здесь всю ночь вдвоем с тобой. Мы расчесывали друг дружке волосы, пели, сплетничали. Ты пыталась научить меня стихотворчеству, а у меня ничего не складывалось. Спать легли вместе, я никуда не отлучалась. Что происходит? «Ничего», — сказала Тедден, раздетая уже догола, проходя в гардеробную Элейны. «Прямо сейчас мы спим обе. Да где, сучий хрен, лежат твои ночнушки? Тут темень, как в пещере». Девочка-прислужница, Инлиска по имени вроде как Рэйя, перевела взгляд с Элейны на открытую дверь гардеробной и обратно, так тараща глаза, что, казалось, они сейчас выпадут. Элейна вздохнула. «Припрячь». — кивнула она на скинутые Тедден вещи. — Только сперва побрызгай лавандовым маслом. — Да, госпожа, «Да, — проговорила инвиска и упорхнула. Элейна зевнула и вошла в темноту, бывшую ее гардеробной комнатой. Из тени донесся шорох одежды. — Мне стоит знать подробности? — Да, — сказала Тэддан. О, Элли, любимая, ты захочешь узнать обо всем вдоль и поперек, но сейчас заразы идут. Тедден вынырнула из темноты. Уже в одной из ночных сорочек Элейны стиснула ей руку и поволокла обратно в постель. Элейна надвинула на обеих одеяло и положила голову на подушку. От дыхания Тедден разилась спиртным, а волосы пропахли костром. И было что-то еще. Мускусный животный запах крепче, чем пот. На этот раз стук донесся от парадных дверей в покое. И Элейна ждала пока не услышала голос служанки, спрашивающий, кто там. Ответный голос был низким, мужским и знакомым. «Подожди тут», — кротко сказала Элейна. «Конечно, я жду», — сказала Теддан. «Я крепко сплю. Похоже?» Она театрально всхрапнула, и Элейна по новой выбралась из кровати. Она сама набросила накидку, раз служанка удалилась, и побрела к главному входу. Там стоял начальник отцовской стражи, с фонарем в огромной лапище. Он светил на бедную девушку, будто это она была в ответе за все прегрешения. «Что происходит?» — задала Элейна вопрос. «Простите, что потревожил», — сказал он. «Пропала Тедда Набасан». «Нет, не пропала. Она здесь». Элейна махнула на кровать и неподвижную девушку под летним одеялом. «Всю ночь была со мной. Кто решил, что она потерялась?» Капитан стражи поглядел на нее, на кровать и обратно. Не поверил, но на самом деле она этого и не ждала. Расчет был не на правдивость, а на доводы за и против открытых обвинений во лжи. Элейна выдерживала момент. Служанка инлиска шоркнула сзади, безуспешно пытаясь стать незаметной. Должно быть, она забыла предупредить своих, что собирается к вам, произнес капитан. «Легкомысленно с ее стороны, — сказала Элейна. «Пожалуйста, сообщите домашним, что она у меня, и все хорошо». Хоть эти слова правдивы. Настолько, насколько возможно, Стэдден. «Передам», — сказал он и посмотрел ей в глаза. «Прошу убедиться, что двери в летний сад заперты и прочны, сударыня. Один из охранников видел, как кто-то лез через кусты, похоже, из тех, кому здесь не положено находиться». «Не хотелось бы неожиданностей, верно?» «Никаких неожиданностей», — сказала Элейна, подразумевая, «я с ней управлюсь». И кивок мужчины подтвердил, что он все понял. Дверь за стражником закрылась. Элейна мотнула головой служанки отправляться в койку и залезла обратно на свою, уже занятую кровать. «Купился. Поверить не могу, что он повелся. У мужчин в голове одна темень». Тедден хихикнула и вздохнула. «Ох, зря тебя там не было, Элли, надо было прийти. Где твоё там оказалось сегодня?» «В одном цеху речного порта, у самой воды. Я добиралась прямиком на лодке. Так много народу, а парней с голой грудью больше, чем звезд на небе, и даже девчонок». В полумраке свечи улыбка Тедден смотрелась аллегорией звериного удовольствия. «В речном порту?» «Ты хочешь понести от какого-нибудь торговца шерстью?» «Какого-нибудь сынка торговца шерстью с идеально выпуклой попкой», сказала Тедден и развела руками, изображая в воздухе приемлемые для нее формы. А когда Элейна не засмеялась, добавила, «Да не будь ты ханжой!» «Я и не ханжа. Значит, это я потаскуха!» «Я не об этом вовсе», сказала Элейна. «Я не хуже других ценю хорошую задницу. Только. Тебе нельзя постоянно куда-то бегать, это опасно. Я надевала маску. Половина тех, кто там был, носили маски. Никто не знал, что это я, не сердись. Элейна прислонила руку к растрепанным, просоленным, закопчённым волосам Теддан, и кузина, как ласковый котенок, вжалась головой ей в ладонь. Винные поры ее дыхания должны были казаться мерзким перегаром, но нет. Они воспринимались скорее экзотическими духами, которые Элейна держала у себя, но никогда не использовала. Чем-то прекрасным, но не для неё. Элейна убеждала себя, что грудь сдавливает лишь беспокойство и раздражение насчет Теддена, но понимала, что это не вся правда. «Я за тебя переживаю», — сказала Элейна. «Только и всего». «Я за тебя тоже. От нас так много хотят, да?» Голос кузина размяк и поплыл. Они забирают у нас почти все, что мы есть, а потом еще и командуют, что делать с тем крохотным кусочком, который остался. А ты им веришь, родная. Страх пробирает какая-то с ними доверчивая. Ты пьяная. А ты трезвая. И если бы только могла, я бы избавила тебя от всего этого. Я бы тебя спасла, ты же знаешь». Из глаза Тедден выкатилась слеза. Влага ярко блеснула при свече. Мы просто будем присматривать друг за дружкой. «Всегда», — сказала Теддан, и Элейна почти сумела поверить, что Таня лжёт. «Навсегда». Родственница улыбнулась, опускаясь на подушку. Вскоре Теддан уже легко и плавно сопела. Ее дыхание так и не перешло в храп, и вскоре она затихла. Элейна лежала в полутьме, стараясь не ёрзать, чтобы не потревожить ночную гостью. Сон возвратился неспешно, но на этот раз без сновидений. Деная Аббасан принесла своему мужу Бирну Асалю троих детей. Первые два мальчики-близнецы умерли рано. Третья, Элейна, с трудом появилась на свет, и Диная прожила недолго, успев почувствовать дыхание дочери и осенить дитя материнским благословением. Вернее, такая история дошла до Элейны. Мать воспринималась ею исключительно со слов других. Изредка в мыслях удавалось вызвать образ женщины, немного похожий на нее саму, но старше, мудрее, счастливее. Но чаще у воображаемой женщины были темные волосы и глаза, колючий смех и постоянное неизбывное недовольство Элейной и всем, за что бы та ни бралась. Мать представляла собой рассказ в ее голове, и в этом рассказе непременно упоминалась не слишком-то толковая дочь, поскольку именно того Элейна боялась. После смерти Денаи Бирн решил повторно не жениться. Двоюродный дед Элейны, князь Асай асаль детей не нажил. Когда, если Элейна обзаведется своими, те будут носителями крови Асаль, однако иного имени. Даже если отец все таки женится вновь, Элейна следом за ним станет княгиней, а ее дети займут престол после неё, но уже не будут Ассалями. Дом Ассаль был самым могущественным в Китамаре и, по сути, уже увидал. Но это не имело значения. Могущественные китамарские семейства делили и кровь, и постель — будто в необъятном глазу сверхизысканном танце в бальном зале самой истории. Князь звался Асаль в течение четырех поколений, а два поколения до этого принадлежал дому Рейус, а с полдюжину раз перед тем — дому Адрескат. Практически всякий раз, когда женщина занимала трон, менялось имя династии, и город обновлялся хотя бы по части родословной, если никаким иным образом. Такой вид перемен считался вполне допустимым. Пять великих родов прежде были семью, двенадцатью и тремя, повинуясь дуновением ветров судьбы. Порой угасла сила великих, и младшие дома Эренден, Алория, Карсон, Мелот, Фос и дюжина других ожидали возвышения. Но Китамар был Китамаром, и через всю его историю со дня основания до сегодняшнего утра проходила нить, скреплявшая город воедино. На его престол не садился узурпатор никогда. Ни один гражданский мятеж, сколь ни кровавый, не раскалывал власти город. Если в ходе обучения сквозь слаженную симфонию прошлого до да илейной порой и долетал гул жестокости, то была лишь цена, которую они платили за мир. Расслабленное, неподвижное лицо Теддан еще не отпустил сон, когда заря явила свои лучи промеж досточек летних дверей. Элейна смотрела на спящую, пока не уверилась, что сама не уснет, и тогда, не будя своей нравной кузины, выскользнула из постели, а служанка в молчании обиходила ее и одела. Судя по тому, насколько глубоким был сон Теддан, Им можно было хлопать в ладоши и распевать, но все же Элейна покинула свои покои очень тихо. Само поместье было широко и великолепно и позволяло принять по высшему разряду не меньше дюжины гостей. Но сейчас тут были только она и отец. Гостевой дом годами стоял закрытым. Южное и восточное крылья главного здания потрескались. Достаточно было северного крыла и прилегавших садов. Более чем достаточно. Утреннюю пищу Элейна принимала в мшистом саду, устроившись под шелковым навесом за столиком, оплетенным будто ненарочно в юнками. Она пила охлажденную воду, сдобренную цитрусом, когда заметила экипаж. На карете были изображены эмблемы братства Дарис, а стоящий сбоку мужчина носил цвета дома Чаалат. Его лицо, будто залатанное паутиной шрамов от ужасных ожогов, все равно оставалось вполне симпатичным. По внешности, пусть не по имени, она его вспомнила. Более того, поняла, что означало его присутствие. Доев последние кусочки яйца с ячменной выпечкой, она махнула слугам убрать подносы и двинулась в сторону отцовских комнат. Приходилось делать вид, будто она не спешит, Однако в горле рос ком напряжения. Когда она достигла большого зала возле личной отцовской гостиной, то обнаружила выходящую оттуда отцовскую родственницу Андамаку Чалат. Андамака улыбнулась своей бесцветной добродушной улыбкой, но напряженность ее взгляда выражала озабоченность. «Кузина», — молвила Андамака, — «вы хорошо выглядите». «Вы слишком милостивы ко мне». «Я допоздна засиделась с подругой», — сказала Элейна и рассмеялась. «Похоже, дворцовая интрижка. А ваши дела идут хорошо?» Андамака замерла, как с ней иногда бывало, словно прислушивалась к музыке, которая не звучала ни для кого иного. «Нет», — сказала она, затем поцеловала Элейну в щечку и пошла дальше. Элейна направилась в гостиную. Сохранять безмятежный вид было больше незачем. Бирн Асаль сидел на широком кожаном диване, разведя в стороны колени и свесив сложенные ладони. Помещение было до того просторным, что Элейна, пересеча половину зала, все равно чувствовала разделяющую их дистанцию. Отец чуточку приподнял голову, ровно настолько, чтобы ее видеть. «Сюда приезжала Андамака», — сказала Элейна. Не в форме вопроса, но по сути задавая его. Не с родственным визитом. Она верховная жрица братства Дарис, исполняет их таинство, их и дядины. Мы не состоим в Дарис. Мы нет, согласился он. Но, по-видимому, у них существует обряд, который требует капельку крови ближайшей по родству персоны. Он поднял руку. Виднелась красная царапинка на месте прокола. Ответить отказом показалось мне грубостью. «Исцеление? заупокоенная служба». «Ох! Он еще не приставился», — сказал отец, опять опустив взгляд. «Но она сказала, умрет. Ему осталось недолго». Бирн покачал головой. «Дедушка прожил до глубокой старости». Я думал, впереди ждут еще годы, десятилетия. Я полагал... Он оглядел гостиную словно картину с изображением чего-то уже потерянного. Вот-вот он станет самым могущественным человеком в собственном городе, а выглядит как извозчик, потерявший любимого пса. Она знала, что отец скажет дальше, и пожелала, чтобы он промолчал. Хоть раз... Хоть разок не заводил бы все ту же припевку. «Хотел бы я, чтобы с нами была твоя мать». «И я», — произнесла она, и отец, кажется, не заметил глухоты ее голоса. Впрочем, этого еще не случилось. Пока что нет. А Дамака могла ошибиться. Он еще может выздороветь. Нет причин лишаться надежды. В такой момент слово «надежда» прозвучало странно по отношению к смерти матери, смерти двоюродного деда, той жизни, что ведет Элейна, и той, что будет ей уготована. Она поняла одно. Отец отчаянно хотел, чтобы мир оказался не таким, какой есть, и это его желание приводило ее в бешенство. Всё, что она собиралась ему рассказать про Теддан и ночное приключение — Отпала, жалкая и ничтожная. Она смотрела, как отец опять погружается в свои мысли, не понимая, чего хочет сама — прижаться к нему или уйти. Из-за спины донеслось осторожное постукивание. Старик в одеянии домашнего лакея стоял в дверях. Она вскинула бровь, готовая спроводить слугу резким жестом, но отец был уже на ногах. «Он здесь?» «Да, милорд Асаль, ответил лакей, — «лорд Карсон в утреннем саду». «Спасибо», — сказал отец, уже припустив быстрой походкой по коридору. Но приостановился, похоже, вспомнив про нее, сделал шаг назад. Отец поцеловал ее в лоб, как прежде, когда она была совсем маленькой, а после взял за руку. На миг показалось, что он сейчас заговорит, Но отец только коротко сжал ее пальцы и тут же отпустил, возвращаясь к своему делу. Он суетливо выскочил прочь, оставляя ее одну в комнате. Долгую минуту Элейна стояла безмолвно, затем подошла и села на место родителя. Разведя колени, свесив руки между ними в той же принятой им позе отчаяния. Отец не сегодня-завтра начнет свое княжеское правление. Он переедет во дворец, а поместье Асаль, здания, сады, фонтаны, семейный храм, библиотека, кухни, конюшни и все остальное перейдет к ней. К ней одной. Словно одинокая семечка, дребезжащая в огромной сухой тыкве, она будет пытаться заполнить всю пустоту, что осталось после ухода родителей, пока не придет день, когда умрет и отец, и этот выхолощенный дом не освободится и от нее тоже. Она представила свою мать, не настоящую, а призрак, который состряпал из рассказов других людей, стоящую там, где стояла она, глядящую на нее, как она на отца. «Разве ты ждала чего-то иного?» — проговорила вымышленная мать. «Великая тайна высокого происхождения — Состоит в том, что оно дает тебе всё на свете, потому что обходится тебе ценой всего. Поздновато ты, доченька, это усваиваешь.